Ближе к ночи, а Лея, обвешанная оружием, как дура цацками, пыхтела, прыгая ворот, разминая ноги. Я спросила, «Ноги разминаешь, бежать готовишься?» Девица обиделась. Лея влила себе в рот сырое яйцо, пояснив, что для голоса. И мы приготовились к встрече. Тишина оказалась свинящей. Покойники выходить не торопились. Зря Алия боялась, что они будут под ногами мешаться, когда она у мертвей будет в бараний рог сворачивать. Прошла, казалось, целая вечность, пока не послышался, наконец, какой-то странный шум. «Как крылья!» — прошептала Алия. «Птицы, что ли?» «Какие птицы ночью!» Я задрала голову вверх и вздрогнула. По небу плыла огромная черная туча. мне захотелось срочно зарыться в землю Алея со скрежетом достала из-под ближайшего надгробия спрятанный заранее громадный бердыш с таким широким лезвием что на нем можно было яичницу надежно человек пожарить хекнув Алея подняла его над головой Мысли пригнулись не зная в какую сторону ее сейчас потащит эта железяка только появится так голову ему и оттяпа С гордостью сообщила дева, стараясь держать свой бердыш лезвием вверх. Туча стала кружить над нашими головами, и только когда она разразилась хриплым карканьем, мы поняли, что это... «Вороны!» — Зарал Лея, прикрывая голову. «Сейчас они нам все откакают!» В эту минуту из леса вылетела волчья стая, и с серым платком стала приближаться к воротам. «От песи выродок!» выругалась Алия. — Как же он волков-то на это дело подбил? В середине стаи на дьявольском коне скакал чернокнижник, время от времени выкрикивая. — "Книгу". Что с живностью-то делать будем? — запаниковала я, глядя на приближающуюся стаю. Алия истерически хихикнула. — А это и не живность. Это упырь всех сдохших волков из окрестных лесов поднял. От чего сдохших? Я попятилась. Если от бешенства, то меня это тоже не устраивает. А вороны тоже не живые, пропищала Лея. Значит, помета не будет? Да плюнь ты на свою прическу, парни все равно этого не оценят. Прикрикнула я на мавку. Ой! Волки стали протискиваться между прутьями. Выглядели они мерзопакостно. Шкура висит клочьями, видны даже червяки, деловито копошащиеся в полуразложившейся плоти. — Ай! — присоединилась ко мне Лея. — Это хуже помета. — А я еще знаю про трупный яд. Не кстати вспомнила я. А Лия одарила меня диким взглядом и, пытаясь поднять наш боевой дух, гаркнула. — Ну все, дальше отступать не гоже, за нами... Она осеклась, упершись спиной в стену дома. «Хотя можно пятиться еще до нужника!» Неуверенно добавила она, глядя, как ворота распахиваются и у мертвия врывается на кладбище. «Я не хочу отстаивать потом и кровью какой-то нужник!» Я взмахнула руками, и волков отнесло обратно к воротам. Чернокнижник даже не затормозил. Махнул своей черной железякой, мы с воплем присели, Меч оставил глубокую щель в бревнах и начисто срезал верхнюю устрашающую часть корявой железяки аллеи. Хотя девица не растерялась и со всей силой шарахнула древком чернокнижнику полбу. Тот попытался использовать меч вместо косы, а нас вместо пшеницы. Я успела хлопнуться на землю, надеясь, что со своего чертова скакуна он так низко не нагнется, и ящерица поползла прочь. Лея затянула вой, и волков, которые обрадовались тому, что мы встали на четвереньки и поползли им навстречу, разнесло в клочья. А Лея что-то кричала, пытаясь стряхнуть себя ошметки от шкуры гнилого мяса и кишок. Сзади застучали копыта, злорадно захохотали. Наверное, он так и гонял бы нас вокруг дома до самого утра. Но вороны, которым надоел смотреть на это безобразие, пошли в решительное наступление. Стали входить в штопор и пытаться пронзить нашу троицу своими острыми клювами. Стало страшно. Мавка вскрикнула, зажимая глубокую царапину на руке. Меня ударило в плечо, и левая рука как отнялась, а выругалась. — Надо бежать отсюда! — проговорила она, задыхаясь. — Давайте на Василиска. Он каменный, подгрызть его нельзя. А от воронья уж как-нибудь. — Сейчас! — Я поморщилась и махнула одной рукой. Половина каркающей тучи взорвалась и осела на нас перьями. «Теперь бежим!» Мы собрали последние силы и со всех ног побежали к ограде. Черт! От слабости взбираться по Василиску было тяжело. Чернокнижник ширкал по каменному монстру, пытаясь оттяпать нам ноги. Оставшаяся часть воронья медленно кружила над головами, истязая наши уши хриплым карканьем. Лея распугивала ее своим истошным плачем. Я пыталась разглядеть свое раненое плечо. Рука до сих пор не желала повиноваться. «Вот черт!» — выдохнула я, осмотрев наконец рану. «Сейчас туда попадет трупный яд. Умру он, будет доволен!» — ревела Лея, зажимая свою царапину. Я ей с чувством подпевала. А Лея перестала запускать стрелы в воронье и чернокнижника, повернулась к нам, и, хлопнув себя поляшком, захохотала, что никак не вязалось с нашим плачевным положением. «Ну, вылитые баньши, воите все в кровищи и перьях!» «Да подавись ты!» Она перегнулась через каменный гребень и швырнула бесполезным луком в чернокнижника. Стрелы у нее кончились, а от проклятого Мрона они и вовсе отскакивали. Мысли перестали стонать и уставились друг на друга. Сначала тихо хихикнули, а потом зашлись в диком смехе. Видимо, к нам пришла тихая старушка-истерика. «Ха-ха-ха!» — рыдала я от смеха, держась за живот. «Теперь наше кладбище и вправду упырское. Луна, потроха на памятниках, вороны тучей кружат. Ой, не могу!» «И три хранительницы на Василиске все в крови, а внизу упырь в расцвете сил и здоровья». На упырском коне. Отхохотавшись и почувствовав себя намного лучше, мы обнялись и завели песню. Ты пишешь мне, что ты по горло занят, что некогда носки прополоскать, а мы вчера свинью нашел маланью водили в густю хряпку, чтоб хрю-хрю. После столь оптимистичной песни у мертвия ну просто озверела, завыло и попробовала вскарабкаться по Василиску к нам. Мы поднатужились и столкнули его колчаном. Колчан развалился мелкой щепой, а Алия, ткнув этими щепками чернокнижника, отправила его вниз. — Нечего мужикам на девичнике делать, пошляк! — проговорила я в спину катящегося кубрем у мертвия. Противник вскочил в седло своего верного скакуна и попробовал достать нас с другой стороны. Огляделся, увидел кол, торчащий из могилы, схватил его в надежде им достать нас и сбить с головы змея. Кол вылез из земли вместе с его владельцем. Чернокнижник досадливо рявкнул, выдернул деревяшку из тела упыря и метнул в нас. Мы пискнули и присели. Кол размером с доброе копье свистнул над головами и застрял в каменном гребне. Чернокнижник взвыл, а упырь обиделся, раззявил зубастый рот и впился коню в ляжку. Скакун встал на дыбы. «Мочи вражину!» — Подбодрил упыря Аллея и швырнула кол обратно нашему заступнику. Конь легнул задними ногами и упыря отбросила шагов на сто. Рядом с умертвием возникла бледная княгиня и ласково так погрозила пальчиком. «Ишь ты, шалунишка!» Чернокнижник флиртовать не умел, поэтому ткнул в нее мечом. Княгиня недоуменно посмотрела на острие меча, распоровшего любимый саван на груди и натянувшего его сзади. Личико ее перекосило злобная гримаса. И эта хиленькая с виду бабенка с неожиданной прытью, снявшись с лезвия, прыгнула, да еще как. Живому ни за что так не прыгнуть. И вцепилась в остатки волос Маргабана. «Молодец, баба, так их козлов похотливых!» взревела Алия, тоже желающая в бой, но мы попридержали ее за рубаху. На помощь озверевшей княгине поспешил ее муженек, сверкая ржавым мечом и яростно вращая глазами. Отметив появление других покойников, настроенных решительно против нового умруна, мы воспряли духом. — Как же они нас любят! — умилилась Мавка. — Ставлю на коренных жителей этого кладбища! — прыгала в азарте Алия. — Сейчас они этого упыря, тьфу чернокнижника пинками погонят! — Алия, а если чернокнижник их по кусочкам разнесет? — воскликнула я. Мы же их охранять должны. Алея замолчала, посмотрела вниз и серьезно проговорила: "Тогда один выход. Понимаете, о чем я?". Я и Алея кивнули. Мы взялись за руки, глянули на мечущегося внизу Маргабана и сделали то, что уже привыкли делать: прыгнули прямо на врага.